«Я хочу рассказать тебе правду», — сказал Фудиен. Антракс на тот момент еще совсем юный семнадцатилетний мальчишка поднял глаза от книги и посмотрел на учителя, говорившего на своем родном языке. Старик, а молодым Антракс его никогда и не знал, сел напротив и внимательно смотрелся в синие глаза. «Ты ведь не боишься, правда?» «А стоит», — уточнил Антракс, — который действительно не боялся ровным счётом ничего, кроме разве что горящего масла. Если это неприятное чувство в груди можно назвать именно страхом. Когда ко мне пришёл посланник той еваца, я отправил его в бездну, сказав, что если королю штара что-то нужно, пусть приходит ко мне сам, а я бегать не стану. Антрэкс невольно улыбнулся, не веря, что этот человек с его упрямым характером мог отлично ладить с его таким же непростым отцом уже много лет. А потом мне сказали, что речь идёт о жизни принца, мальчишки, пострадавшего в огне. Тогда я всё же поехал, но прибыл-то я только на вторые сутки. Антрэкс невольно закрыл глаза, понимая, что сейчас прозвучит. Да, ты правильно думаешь. Я счёл тебя безнадёжным. Точно так же, как местный врач. Но, глядя на твоего отца, понял, что если я не сделаю что-нибудь, если не попытаюсь, то в Эштаре будут хоронить не только королеву с принцем, но и короля. Антрак с удивлением посмотрел на учителя. Да, твой отец сидел зеленый, с дрожащими руками, и не отходил от тебя ни на минуту. Ему бы оплакать твою мать, но он же не умеет плакать. Впрочем, я это не к тому. Просто рад, что ты всё-таки жив и горжусь тобой. Старик, не любивший проявлять чувства, внезапно встал и обнял юношу. 10 лет назад я пришёл спасать твою жизнь. Ровно 10 лет назад. И за это время ты стал мне как сын. Сын, которого у меня никогда не было. Антракси не ответил, а старик тут же отстранился и выписал ему подзатыльник. Хватит отвлекаться, у тебя ещё очень много работы. Вы сами меня отвлекаете. Что? Ты хочешь со мной поспорить? Нет, рассмеялся Антракси и всё же открыл книгу. Я тоже вас люблю, прошептал он тихо. Что? переспросил старик, делая вид, что он не расслышал. Я говорю, что больше отвлекаться не буду, ответил Антраксу, улыбаясь. Он прекрасно знал, что фудиен всё слышит и видит. Просто никому и никогда не признается.